Позволь же мне, безликому и невзрачному, быть твоим рабом, пока они не придут. Речь была произнесена на изящном греческом языке и свидетельствовала о ясном уме и изысканном воспитании говорившего. — Кто ты, добрый человек? — спросил Борис. — Я охраню тайну беглеца, великий князь, но могу доверить ее тебе, если мой брат пожелает оставить нас вдвоем. Когда беглец вышел из крепости, Борис долго еще пребывал в глубоком раздумье. Сам сын Кесаря, этого жупила всех греков, просил у него защиты? Зачем? Наверное, что-то заставило его бежать от отца. Борис не стал спрашивать. В глазах горбуна прочитывалась душевная драма. И все-таки не лишним будет проверить эту историю. К сожалению, и чистейшие в мире глаза... бывают неискренними. Борис не раз убеждался в этом. Надо подождать братьев и позвать сам Всесоханула, который утверждает, что знаком со всеми знатными людьми в Константинополе. Странно. Теперь Борис сердился на себя. Надо было приютить византийца здесь, не отпускать в монастырь. Но это можно еще сделать и после, когда подтвердится правдивость его рассказа. Епископ Радуальд Еще не вернулся из королевства Лотара II, но папа не мог больше ждать. Обвинения против Захария и Радоальда, которых он посылал в Константинополь, накапливались с каждым днем. Ему следовало ускорить дело, если он не хотел создавать у епископов других церквей впечатление, будто согласен с восшествием Фотия. Папа торопился, ибо не хотел упустить инициативу в борьбе с этим самозванцем. По опыту Николай знал, что нападающий побеждает легче, чем защищающийся. Разумеется, признание двух заблудших папских овец не были даны добровольно, но, видит Бог, все делается во имя святой истины и справедливости. Захарий не признавался до тех пор, пока к его ногам не приволокли котел кипящего масла, и палач не схватил его правую руку, чтобы проверить показания силой Божьего суда. Если бы с рукой ничего не случилось после того, как ее окунули в это масло, грешника могли признать невиновным. Захарий видел немало таких судов и знал, что кипящее масло не признает невиновности. Самый великий святой оказывался после такого испытания подлейшим обманщиком и мошенником, а епископ хорошо знал свои грехи и решил, что упрямство бесполезно. И без руки останешься, и уготованного папой наказания не избежишь. Так он признался. Однако это не удовлетворило папу, который хотел публично посрамить недостойного, и посему пожелал созвать расширенный синод в котором приняло бы участие максимально возможное число епископов. Папа стремился придать своей борьбе гласность и не хотел ограничиваться полумерами. Захарию надо было перед всеми подробно повторить свои показания. И он сделал это, свалив всю вину на Григория Сиракузского, надеясь таким образом... хоть немного смягчить свои прегрешения и направить гнев папы против главного помощника Фотия. Николай сидел на своем обычном месте, молчаливый и сосредоточенный. Во второй раз слушал он признание Захария и все не мог избавиться от чувства отвращения. Продаться врагам за несколько мошон золота. И он был моим слугой, защитником Божьей истины. Вот современный Иуда, только купленные не за сребреники, а за золотники. Папа поднял голову, оглядел епископов. Сколько их завидуют сейчас Захарию. Например, вот этот сухопарый, что смотрит из-под лобья, как уличный вор. Он продаст папу и за половину Захариево золота. Хорошо знает его папа. Сухопарый в свое время обобрал монастырь Климента Римского внизу в Елуары. Шум тогда поднялся до небес. Но плуту удалось избежать божьего суда. Деньги нашлись в его саду, подброшенные под старые вербы. Недалеко ушел от того вора и епископ Кёльна, Гунтер. За деньги он продал бородную мать и отца. Хорошо еще, что их вовремя призвал к себе Господь. На папу произвела впечатление высокая фигура трирского епископа Титгауда. Его овальная голова была похожа на большое куриное яйцо. Лицо казалось белым в сумерках зала. И могло смертельно утомить, как утомляет скучное, голое и ровное поле, где взгляду не за что зацепиться. Папа долго глядел на него, будто видел впервые. Титгаут столь увлеченно слушал самобичевание Захария, что нижняя губа у него отвисла, и с нее опускалась тонкая, будто осенняя паутина, слюна. Рядом сидел архиепископ Реймса гингмар угрюмый тяжелый взгляд, излучающий мысль и волю. — С таким надо дружить. Не дай бог поссориться, будет охотиться за тобой до гробовой доски. Папа и Гинкмар были когда-то недалеки от Распри, но вовремя одумались. Теперь они стояли на одной платформе, и у них были общие враги. реймский архиепископ выступил первым после Захария, и его слова обрушились, словно небесный гром, не знающий пощады. Он настаивал на снятии Захария с епископского поста. И его требования поддержали. Первым был папа. Затем Синод приступил к рассмотрению и толкованию протоколов последнего собора в Константинополе. Там, где чтецу следовало оттенить написанное, папа поднимал палец, а Анастасий делал заметки об этих местах в какой-то книге. Собор охарактеризовали одним словом — незаконный. Фотий незаконно сел на престол главы церкви, незаконно, без папского разрешения созвал собор. Незаконную форму приняло участие папских легатов, задачей которых было не представлять папу, а делать нечто совсем другое. По мнению участников Синода, Фотию надлежит немедленно покинуть патриарший престол, а если он не уступит свое место законному патриарху, Игнатию, его ожидает самое худшее — анафема. Никто не говорил о свержении, ибо Фотий был избран не по канонам. Все сделанное им, как патриархом Синод не пожелал признать, ибо он узурпировал власть. Особенно досталось Григорию Сиракузскому, соратнику Фотия, искусителю папских послов. У папы были с ним старые счеты, в глазах Николая он был духовным лицом его диацеза переметнувшимся на сторону Константинопольской церкви. Вряд ли папа мог простить такого человека. Мелкие хитрецы особенно сильно раздражали его, поэтому он не смог сдержать улыбки, когда услышал резкие слова Гингмара. — Лишить Григория епископства и предать анафеме, если не подчиниться. — Предать анафеме, по Божьей воле! — кивнул папа. Теперь миру следовало узнать решение Синода. Скорописцы стали старательно переписывать их, столы были испачканы чернилами, а свечники не успевали приносить новые свечи. Все церкви одновременно с решениями получали и наставления, как относиться к лжепатриарху Фотию. Папа не мог простить бывшему императорскому секретарю незаконное восшествие и стремление разделить всемирную славу с ним, истинным представителем Отца Небесного. Не мог простить и направление братьев в Моравию. Константин и Мефодий уже выехали из Константинополя. Но где они сейчас, папа не знал, успокаивала мысль, что Людовик Немецкий легко подавит глупое упрямство моравского князя, а тем самым поставит крест и на надеждах Фотия. Послы Людовика заявили, что Болгария не прочь принять крещение, а их хан Борис обещал императору обратиться за помощью к Риму. Если это случится, папа будет безгранично доволен. Такая страна, как Болгария, может стать под его духовной властью и контролем, карающим мечом, занесенным над головой Византии. Тогда Фотию не останется ничего другого, как пойти на поклон. Николай почти зримо представил себе, Позор константинопольского патриарха. Сначала он заставит его, словно попрошайку, подождать у ворот латерана, пока не соберутся все епископы. На синоде он надолго поставит его на колени, пусть потеряет сознание от истощения. Остальное — потом. Наряду с ощущением торжества папу, однако, снедала тайная тревога, не дававшая ему покоя по ночам. История с женитьбой Лотара II уже грозила перерасти в общественный скандал. Надо было вмешаться. Но стоит ли торопиться? Кто просил о помощи? Только Тойтберга, изгнанная законная жена Лотара. Когда папа принимал ее и выслушивал жалобы, он не думал становиться на чью-либо сторону. На Синоде и после него он побеседовал с епископами Трира и Мецца и понял, что оба они за Лотара. Тогда папа решил посоветоваться с Гинкмаром. Реймский владыка защищал невиновность Тойтберге, дочери графа Боза. Картина постепенно прояснялась, созревало и решение папы — поддержать справедливость. А справедливость требовала защитить Тойтбергу, главным образом из-за того, что ее оклеветали. лотер женился на ней за три года до восшествия Николая на престол. Тогда Николай в качестве представителя папы был на свадьбе и все хорошо помнит до сих пор. Уже на свадьбе перешептывались, что король Лотар, брат императора Людовика, незаконно живет с какой-то женщиной. Начался пьяный спор о детях от нее. Папский представитель навострил уши, но, услышав имя женщины, не стал ввязываться в спор, считая, что это скверно по отношению к дочери одного из лучших мужей Лотаринги. Нет, Вальдрада вряд ли согласилась бы на такую безнравственную связь. Он видел ее несколько раз, и она на него произвела хорошее впечатление. В то время спор потонул в шуме пышной свадьбы, угарик утежей, растаял в блеске даров и похвал молодоженам. Тогда Николай впервые увидел жену Лотара, Тойтбергу. Ее нельзя было назвать красавицей, но стройная мальчишеская фигура и белое лицо с неправильными чертами внушали симпатию. В сущности, молодость всегда прекрасна. Конечно, в сравнении с Вальдрадой, то Эдберга проигрывала. На смуглых щеках Вальдрады играл свежий румянец, и когда ее сочные губы раскрывались в улыбке, то обнажались перламутровые зубы, светившиеся каким-то особенным блеском.